Опять повернулся Анискин к машине. Теперь смотрел на нее спокойными, глубокими глазами. Он разглядел четыре лопасти, клееные из разноцветного дерева, пропеллер межфанерными хвостами, велосипедные сиденья и разноцветные маковки рычажков. И пахло тоже основательно бензином, краской и машинным маслом. «Полетит машина», — подумал Анискин. «Возьмет себе». И полетит. Затрещит мотор, закрутится к льеной лопасти, замельтешит малюсенький пропеллер на хвосте, сядет Виталька Прокофьев на велосипедное сиденье, чего-то нажмет, чего-то подкрутит, и полетел, полетел. Машина поднимется над кедрачами, просвистит над деревней, повиснет стрекозой над добью, высоко-высоко повиснет машина над рекой, И Виталька Прокофьев увидит всю обь и старая осокорь, и разрушенную мельницу, и молодые березы над покосившимися крестами деревенского кладбища. Так запечалился участковый уполномоченный Анискин, что застилала глаза влажная пелена. Ослеп он и, шатаясь, вернулся на чурбачок, шепча про себя На пенсию меня пора, на пенсию. А что еще делать с человеком, у которого со двора крадут мотоциклетный мотор, который смотрит на 16-летнего мальца и ничего в нем не понимает? Эх, маш, жизнь жизнь! Вспомнил Анискин, что в прошлом году не записали в кружок английского языка, а на политзанятиях майор говорил, кое-кому этот материал можно пропустить. Понятно теперь это кое-кому. Понятно. На пенсию. На пенсию пора. Сдаст Анискин нога на удостоверение, фуражку и милицейскую шинель, вернется домой и скажет, вот я. Принимай, глафира белых куриц разводить. Вот чем займется Анискин. Таких белых куриц, каких недавно привезли в совхоз Тельмана. Как белые курицы называются? — досадливо спросил он Витальку. — Те, что в Тельмане? — Леггорн, — ответил Виталька. — Леггорн. Язык свертывается в трубочку. Дыхания не хватает, когда произносишь такие слова. А парнишинка так и чешет. — Леггорн, Леггорн. Все они знают, эти молодые да ранние. Отпечатки пальцев берут, анализы разводят, версии разрабатывают, фотографируют, проявляют, следы линейкой меряют, в смотрят. смотрят. — Ученые! Найдет такой молодой да ученый человеческий волос, глянет на него сквозь стекло, и рост — 186, один глаз косой, левая нога короче правой. — Конечно же, у такого мотора от мотоцикла не уведешь. — Арифметика! — вслух сказал низким Химия! — Лобсти собирал на синтетическом клее, — протяжно ответил Виталька. Клей у них синтетический, системы кибернетические, матрас поролоновые, стекла плексигласовые, по-английски кумекают. Нет-нет, куриц разводить, как в совхозе Тельмана. Каждый день яйцо. Петухи спокойные, грязи курицы боятся, потому что «как белые курицы называются?» — крик мой низкий «Леггорн». Май, твою перемать! Стоит Виталька перед Анискиным, носом хлюпает, штаны тяжется на одной пуговице, губы распустил, передние зубы кривые, а ведь вот лобсти, винты, мотор, сиденье. Все как полагается. И полетит. Молчи. Не разговаривай, — прикрикнул Анискин. Я молчу, дядя Анискин. В последний раз посмотрел участковый на машину. Долго и спокойно, просто и буднично, Оценивающий и критически. Теперь он увидел, что машина покрашена неровно, фанерные хвосты со щелями, под мотором ложится масло, а на левой фаре змеевидные трещины. Потеки клея на лопастях приметил участковый. Обратил внимание на то, что кособочит машина на трех колесах. «Бензин есть?» — спросил он негромко. «Есть». Анискин застегнул все пуговицы на рубахе, расчесал пятерней волосы, криволапо ставя ноги, пошел к дверям сарая.